Глава 8. Город-тюрьма. Селеста внимательно посмотрела на город. Он был окружён высоким каменным забором, ворота города охранялись стражниками, одетыми в металлические доспехи, с оружием в руках. Они стояли вдоль всего забора на одинаковом расстоянии друг от друга. На берегу, кроме стражников, не было ни души. Селесте показалось это странным. Она спустилась в каюту, спрятала шкатулку с драгоценностями. Бархату оставила блюдце с водой и едой, затем бросила якорь в море и прыгнула в воду. Её тут же подхватил Синди и на спине доставил к причалу. Как только Селеста ступила на берег, к ней подбежали стражники и направили на неё ружья. "Ты кто? Откуда прибыла в наш город?" спросил первый стражник. "Добрый день, уважаемые воины. Я прибыла издалека. Я ищу своего отца, короля" «Может, вы видели его?» — вежливо сказала Селеста. «У нас не король, у нас император, и он точно не твой отец», — сказал второй стражник и шепотом добавил. «И наш император не любит чужаков». «А ещё наш император не любит обманщиков и воров», — так же шепотом сказал первый стражник. «Откуда у тебя такое дорогое украшение из жемчуга? Сними, иначе мне придётся его сорвать с тебя». «Но я говорю правду». Ответила Селеста: "Я не снемо жерелья, оно принадлежит мне. И почему вы говорите шёпотом? Всё в этом городе принадлежит нашему императору", крикнул первый стражник и добавил шёпотом: "Прости, если я не буду груб с тобой, император об этом узнает и накажет меня. Мы вынуждены так себя вести". Первый стражник попытался сорвать жерелья, но оно разорвалось, и все капсулы упали в море. Мои помощники, воскликнула Селеста. Наверное, ваш император очень жестокий человек, если вам необходимо так грубо вести себя со мной. Прости, но мы не можем по-другому. Мне придётся отвести тебя в тюрьму, тихо сказал второй стражник и громко добавил. Молчать! Ты оскорбила самого императора. В тюрьме ты заговоришь по-другому. Город, в который попала принцесса, представлял собой мрачное зрелище. Все дома были тёмно-серого цвета, на окнах стояли металлические решётки, на узких улицах не было ни души. Возле каждого входа в дом стояли стражники. Селесту завели в один из таких домов и, проведя по длинному узкому коридору, пахнущему плесенью, втолкнули в комнату. За ней захлопнулась дверь и щёлкнул замок. Глаза постепенно привыкли к полумраку, и Селеста увидела, что в комнате, вернее сказать, в камере Кроме неё находится ещё несколько человек, закованных в цепи. Добрый день, сказала принцесса. Меня зовут Селеста. Я сегодня прибыла в ваш город в поисках своего отца. Скажите, может, среди вас или в вашем городе есть незнакомый человек? Я пока не могу разглядеть ваши лица. В наш город редко приезжают люди, ответил кто-то. Нам бы самим уехать из этого города. Мы живём в страхе. «Наш город — это тюрьма. В неё легко попасть, но сложно выбраться отсюда. На свободе живут только придворные императора, но их очень мало, остальные в тюрьмах. И на работу нас водят в цепях. Работаем мы за колючей проволокой». «Но за что вас сажают в тюрьму?» — спросила Селеста. «Ни за что, так желает наш император». «А дети? У вас же есть дети?» — спросила Селеста с надеждой в голосе. Я видела, как в одном городе именно дети спасали свои семьи. Сыновей у нас отбирают и воспитывают из них стражников. Они вынуждены делать то, что требует император, иначе их накажут, а могут и нас наказать. А дочери работают служанками и кухарками у императора и его придворных. Несколько лет назад всё было по-другому. Мы были свободными и счастливыми. У нас был добрый император, но пришёл к власти его сын, и всё изменилось. Нет, так это оставить нельзя. Это исключительный случай. Надо всё исправить. Я попробую вам помочь. Скажите, направляют ли вас работать к морю, спросила Селеста. Завтра мы все пойдём доставать ракушки с одного моря, из которых позже добывают жемчуг для императора. Даже если ты не умеешь плавать, тебя всё равно заставят нырять. На следующее утро Селесту вместе с другими заключёнными вывели из тюрьмы и под конвоем отвели к морю. К берегу пришвартовался ветхий корабль, на котором они вышли в открытое море. Стражники пристегнули всем заключенным толстые цепи к наручникам, повесили им на шею мешочек для ракушек и столкнули в море. Селеста никогда так глубоко не опускалась в море. Не успела она почувствовать, что теряет сознание, как Синди подхватил её и поднял на поверхность. «Синди, дорогой Синди, помоги мне!» Прошептала Селеста на языке дельфинов: "Моё ожерелье, оно упало у берега возле причала. Найди мне все капсулы, пока ныряльщики не обнаружили их, и в следующий раз ты мне их отдашь. А сейчас, пожалуйста, мне нужны ракушки с жемчугом. Добудь мне их. Я смогу продержаться под водой ещё немного". Синди попытался перегрызть цепь, чтобы спасти Селесту, но у него не получилось. "Синди, не делай этого", взмолилась Селеста. Побереги себя. Сделай так, как я сказала. У меня есть план, не нарушай его. Синди отпустил цепь и скрылся в морской пучине. Селеста задыхалась. Многих заключённых уже подняли на борт корабля, и они отдали стражникам по одной или две ракушки. Не сумевшие добыть ракушку, получали удар плетью по рукам. Синди, где же ты? подумала Селеста и увидела своего друга. Селеста дёрнула за цепи, её стали поднимать на корабль. Под водой Синди незаметно для стражников отдал ей ракушки, и она положила их в мешочек. "Спасибо, Синди", поблагодарила Селеста и поднялась на борт. "Императору понравится твоё рвенье к работе", сказал один из стражников. "И ещё никто не приносил так много ракушек, да ещё таких крупных. Мы ему обязательно доложим". И действительно, На следующий день за девушкой зашёл стражник и повёл её через весь город во дворец императора. Дворец утопал в зелени. Внутри просторные комнаты поражали роскошь её и большим количеством картин. Статуи в человеческий рост, ковров и изделий из серебра и золота. Селесту освободили от наручников и провели к императору. «Мои работники нашли в твоих ракушках очень крупные жемчужины», сказал император. «Это впервые за много лет». За что тебя бросили в тюрьму? Ваши стражники назвали меня обманщицей и воровкой, только потому, что на шее у меня была ожерелье из жемчуга, и я сказала, что они и вы, императора, жестокие люди. Рыба тухнет с головы, так, кажется, говорят на вашей земле, смело сказала Селеста. А на твоей земле говорят по-другому, усмехнулся император. Это мой город, и все драгоценности должны принадлежать мне. будешь теперь выходить в море за ракушками каждый день и приносить их во дворец. Если вы снимете с меня наручники, я смогу добыть гораздо больше ракушек. Это исключено. Дам свободу одной, потребуют и остальные, поднимется бунт, придётся всех расстрелять, а кто будет работать на меня? спросил император и добавил. Твоё ожерелье мои ныряльщики так и не нашли. За то, что ты ослушалась моих стражников, получишь 25 ударов розгами, чтобы другим было неповадно. Я назначу день наказания на площади перед всеми заключёнными. Жди и трепещи». «Я согласна», — ответила Селеста, — «но дайте мне несколько дней, чтобы я смогла добыть для вас много крупных ракушек». «Не смей мне указывать, что делать мне и моим слугам. Стражники, увидите её», — приказал император. Завтра я жду тебя с большой добычей. Несколько дней подряд Селеста с помощью Синди добывала для императора большое количество крупных ракушек, относила их в сопровождении стражников во дворец и отдавала придворным. И каждый раз вместе с ракушками Синди приносил Селесте по несколько капсул, которые находил у причала в море. Наконец-то все помощники С помощью которых принцесса собиралась освободить город от жестокого императора, были собраны и настал день наказания.